Глава 34. Был ли он честен? 10 августа Финиас Финн воротился в Луфтен. Он поехал с почтовым поездом вечером, послав телеграмму в гостиницу, чтобы для него была приготовлена спальная, и в 10 часов утра завтракал в этом гостеприимном доме. Трактирщик и трактирщица со всем своим штатом не понимали, зачем их депутат так скоро воротился в свой городок. Но читатель, вспомнив, что леди Бальдокс с дочерью и Вайолет Эффингам должна была приехать одиннадцатого в Сольсби, может быть, угадает причину. Финиас думал об этой поездке в Луфтон с самого приезда своего в Лондон, но не мог придумать предлога для лорда Брентфорда своему внезапному появлению — был очень к нему ласков, но не сказал ничего такого, что могло бы дать право его молодому другу уезжать и приезжать в Сольсби, как ему вздумается, без приглашения и без предуведомления. Финиас так хорошо знал это сам, что так же часто, как решался последние десять дней поехать в Сольсби, решался не ездить туда. Он не мог придумать предлога. Потом небо поблагоприятствовало ему. Он получил письмо от лорда Чильтерна, в котором было поручение к лорду Брентфорду. «Если вы увидите моего отца, скажите ему, что я готов во всякое время сделать все необходимое для того, чтобы возвратить деньги Лори. Взяв это предлогом, он вернулся в Луфтон он встретил графа, стоявшего на больших ступенях перед дверью своего замка. «Как, фин, это вы? А я думал, вы в Ирландии». «Нет еще, милорд, как видите». Тут он тотчас раскрыл свой бюджет и краснел от своего лицемерия. Он сказал, что получил такое важное поручение от лорда Чилтерна, что не мог решиться уехать в Ирландию, не передав его. Он убеждал графа, что он из этого может узнать, как желал лорд Чилтерн примирения. Он говорил, что когда ему пришло в голову, что есть надежда достигнуть этой цели, то он не мог ехать в Ирландию, не сделав этого доброго дела. «В любви и на войне позволительно все». Так он уверял себя, но сам чувствовал, что его история была так слаба, что едва могла дать ему доступ в замок. В этом он совершенно ошибался. Граф, проглотив приманку, взял под руку незваного гостя и, пройдя с ним по тропинкам кустарника, наконец сознался, что он был бы рад примириться с сыном, если это возможно». «Пусть он приедет сюда. Она также будет здесь», — говорил граф О Вайолет. На это Финиас ничего не мог сказать громко, но себе говорил, что все должно быть честно между ними. Он не возьмет неблагородного преимущества перед лордом Чилтерном. Он передаст лорду Чилтерну все, что сказал ему лорд Брэнфорд. Но если он найдет возможность сказать Вайолет все, что он приехал ей сказать, и если, что он считал весьма вероятным, Вайолет ему не откажет, тогда как он напишет к лорду Чилтерну? Поэтому он решил, что он напишет письмо прежде, чем увидеться с Вайолет. Но как он может написать такое письмо, а потом тотчас сделать то, что будет не согласовываться с духом написанного письма. Может ли он приглашать лорда Чилтерна приехать домой свататься за Вайоле -э фингам и тотчас сам свататься за нее? Он нашел, что он не может этого сделать, если не скажет всю правду лорду Чилтерну. Никаким другим образом не мог он выполнить свое намерение, и согласить свои понятия о чести. Граф велел ему послать в гостиницу за его вещами. «Все бальдоки здесь, но они уезжают завтра рано утром». Финиас объявил, что он также должен воротиться в Лондон рано утром, но отправился в гостиницу за своими вещами. Граф поблагодарил его опять за его великодушную доброту, Афиниас краснее принимал благодарность и пошел написать письмо лорду Тилтерну. Письмо было написано искусно, то есть первая и большая часть его такими словами, которые старались убедить блудного сына воротиться в дом отца. А о мисс Эффингам все было сказано как следует. На последней странице он говорил о себе и объяснил своему другу в самых простых выражениях свое положение. «Я люблю ее полгода», — писал он, «и приехал сюда с намерением просить ее принять мою руку. Всего вероятнее, что она откажет мне. Я не прошу вас не сердиться на меня, если вы захотите рассердиться, но я стараюсь поступить с вами хорошо». И прошу вас делать то же самое со мною Я должен передать вам поручение вашего отца А после этого не могу обратиться к мисс Эффингам Не сказав вам об этом Я считал бы себя фальшивым Если поступил таким образом В случае вероятном Даже верном Что я получу отказ Я буду уверен, что вы сохраните мою тайну Не ссорьтесь со мною, если можете «Но если вы поссоритесь, я буду готов». Он отдал письмо на почту и пошел в замок. Ему оставался только один день, и он знал, что леди Бальдок стережет вайлет как дракон. Ему сказали, что граф гуляет с девицами, и провели в его комнату. Когда он пришел в гостиную, он нашел леди Бальдок, у которой он в некоторой степени был фаворитом, и скоро вступил в разговор о практичности запереть все пивные и водочные заводы посредством парламентского акта. Но завтрак освободил его и привел молодых девиц в два часа. Мисс Эффингам, казалось, обрадовалась, увидев его, и даже мисс Боригем... Дочь леди Бальдок была очень с ним любезна. Граф хорошо отзывался о своем молодом депутате, и Финиас в некоторой степени попал в милость к степенным и скромным людям. После завтрака поехали кататься верхом, то есть Вайолет и граф. Леди Бальдок с дочерью сели в коляску. «Я могу дать вам лошадь, Финн, если хотите», — сказал граф. Разумеется, он захочет, сказала Вайолет. Или вы думаете, что мистер Финн не захочет прокатиться со мной в лесу Сользби? Это будет не в первый раз. Вайолет, сказала леди Бальдек, у тебя пристранная манера говорить. Кажется... «Сказала Вайлет, но теперь, я думаю, я не могу перемениться. Мистер Финн знает меня слишком хорошо, чтобы обращать на это внимание». В шестом часу сели на лошадей, и до того времени Финеас не был наедине с Вайлетт фингом ни на минуту. Они сидели вместе после завтрака в столовой около часа. Он ходил в залу и катал бильярдные шары, а потом стоял в открытых дверях оранжереи, но леди Бальдок или мисс Боригем всегда были тут. Ничего не могло быть приятнее слов мисс Эфингам или фамильярнее ее обращение с Финиасом. Она выразила большой восторг, услышав о том, что он достал место в парламенте, говорила с ним о Кеннеди, как будто между ней и Финиасом был какой-то тесный союз, Но все-таки она как будто не могла расстаться с леди Бальдок, а когда ей сказали, что если она хочет ехать верхом, то она должна одеться, она тотчас и пошла. Но Финиас думал, что он будет иметь случай, когда поедет верхом, и через полчаса после выезда случай поблагоприятствовал ему. Несколько времени он ехал за экипажем, рассчитывая, что таким образом граф через несколько времени захочет перемениться с ним местами. Так и случилось. В одном месте в парк, где дорога шла кругом через мост над маленькой речкой, коляска поравнялась с двумя верховыми лошадьми, и леди Бальдок сказала несколько слов графу. Тогда Вайолет придержала лошадь, пропустив экипаж вперед по мосту, и таким образом она и Финиас поехали рядом. Но он знал, что ему следует очень увеличить расстояние, прежде чем он осмелится начать свое сватовство, и даже если это и сделается, то чувствовал, что не знает, как сделать это, сидя верхом на лошади. Они проехали с полмили таким образом, когда доехали до места, где зеленая дорожка поворачивала с главной дороги между деревьями налево. «Вы помните это место?» — сказала вайлет Финиас объявил, что он помнит его хорошо. «Мне надо объехать коттедж дровосека. Вы поедете?» Финиас сказал, что он поедет и подъехал сказать об этом сидевшим в экипаже, «Куда она едет?» — спросила леди Бальдок. Потом, когда Финиас объяснил, она просила графа воротиться к Вайолет. Граф, чувствуя, как это нелепо, объявил, что Вайолет сама знает дорогу очень хорошо, и таким образом Финиасу достается удобный случай. Они ехали почти не говоря около мили между деревьями, А потом повернули направо и выехали к коттеджу. Они подъехали к двери, сказали несколько слов с женщиной, стоявшей тут, и проехали дальше. Я всегда приезжаю сюда, когда бываю в Сольсби, сказала Вайлет, чтобы научиться ласково думать о лорде Чалтерне. Я это понимаю, сказал Финиас. «Он был прежде такой милый, он и теперь еще мил. Я думаю, только он сделался таким грубым. Как вы думаете, переменится он когда-нибудь?» Финиас знал, что в этом непредвиденном обстоятельстве он обязан поступить добросовестно. «Я думаю, что он переменился бы совершенно» если бы мы могли привести его сюда, так, чтобы он мог жить между своими друзьями. «Вы думаете, что он приехал бы? Мы должны придумать вместе, как это сделать. Как вы думаете, это следует сделать?» Финиас отвечал, что он думает, что это следует сделать. «Я скажу вам правду тотчас, мисс Эффингам» прибавил он, «Вы можете сделать это одним словом?» «Да-да», — сказала она. «Но я не об этом говорю. Без этого. Нелепо, знаете, чтобы отец делал такое условие». Финиас сказал, что он находит это нелепым, а потом они опять поехали галопом по лесу. Он имел смелость заговорить с нею о лорде Чилтерне, и она отвечала ему именно так, как он желал. Но каким образом может он сделать предложение, когда она таким образом галопирует возле него? Они выехали на неровную местность и должны были поехать шагом. «Мистер Финн», — сказала она, «желала бы я знать, могу ли я сделать вам один вопрос». «Какой вам угодно», — отвечал он. «Вы не поссорились с леди Лорой?» «Нет». «А с ним?» «Нет-нет-нет. Мы в союзе больше прежнего». «Так зачем же вы не едете в Лофлинтер?» Она написала ко мне, что вы не будете. Он помолчал с минуту, прежде чем ответил. «Мне не следует там быть», — сказал он наконец. «Стало быть, это секрет. «Да, это секрет». «Вы на меня не сердитесь?» «Нет». «Это секрет не мой. А то я не скрыл бы его от вас. Может быть, я могу угадать, но я не буду стараться. Я даже не стану думать об этом». «Причина очень меня огорчила. Я отдал бы мою левую руку, чтобы быть в Лофлинтере этой осенью». «Вы так любите Лофлинтер». «Я был бы там с вами», — сказал он. Он замолчал, и с минуту никто из них не говорил ни слова, но он мог приметить, что рука, в которой она держала хлыст, играла гривой ее лошади с нервным движением. «Когда я узнал, как это должно быть, и что я не встречусь с вами», Я бросился сюда, чтобы видеть вас одно мгновение. Теперь я здесь и не смею говорить с вами о себе. Они теперь проехали скалы, и Вайлет, не говоря ни слова, опять пустила лошадь в скач. Он в одну минуту был возле нее, но не мог видеть ее лица. «Вы не скажете мне ни слова?» — спросил он. «Нет-нет-нет-нет-нет», — нет, нет, нет, отвечала она, — «ни слова, когда вы говорите со мной таким образом. Вот коляска, поедемте к ней». Она поскакала, а он за нею, пока они не доехали до графа, леди Бальдок и мисс Борига. «Теперь я отговела», — сказала мисс Эффингам, — «и снова готова вернуться к обыкновенной жизни». Финиас не мог найти другой минуты, чтобы поговорить с нею. Хотя он провел с нею вечер и стоял возле нее, когда она пела по просьбе графа, и пожал ей руку, когда она пошла спать, и встал рано утром, чтобы посмотреть, как она поедет, он не мог добиться от нее ни слова, ни взгляда.